Глава вторая Внимание! — грянуло в голове, заставив вскочить с кровати. — Час до телепортации на арену. Приготовьтесь. проклятье Никогда не привыкну к этой идиотской побудке. — Одно радость. После сегодняшнего поединка больше меня так будить не станут. Надеюсь. Ну, должна же Таргин меня освободить. По контракту все свои гладиаторские обязанности я выполнил с лихвой. Или зря надеюсь, что она меня отпустит? Я попробовал снять со среднего пальца левой руки кольцо, которое держало меня на магической привязи. Хрен. По-прежнему сидит так, будто вросло в кожу. Ну, ладно, пусть. Попытка не пытка. В любом случае, даже если бы удалось его снять, я бы от него не избавился, так как кольцо, помимо всего прочего, работало еще и переводчиком речи, причем любой, будь то тявка неамбергинов, разумных лисиц, с ловкостью белок, или строготание трагугов, полуразумных гигантских муравьев. Если в речи существа есть смысл, магическое украшение переводило его на понятный язык. В моем случае, русский. Быстро одевшись, я перекинул походную торбу через плечо и окинул на прощание смятую постель. Да, знатно мы вчетвером призвелись. Садара, Нейрин и Фахиса не унимались, пока каждая не кончила по два раза. Им, да и мне тоже было наплевать, что завтра важный день». Мы полностью отдали себя во власть страсти, ибо хотелось как можно больше насладиться друг другом. Я чувствовал страх моих союзниц. Они, по сути, бессмертны. Если их тяжело ранить или даже убить, они просто долго будут восстанавливаться, и в течение этого времени я не смогу их призвать. А вот если прикончат меня, погибнут и они. Смерть призывателя означает и смерть, привязанных к нему сущностей. «А умереть сегодня? Ну и шансы высоких как никогда!» Доргал, серьезный противник, невзирая даже на то, что мы будем противостоять друг другу в партии Гарсахта. «Ладно, надо справить нужду, умыться, позавтракать и вообще провести оставшееся время до поединка с пользой». «Приветствуем всех жителей дархасана сегодня, собравшихся на арене!» Прогремел над голос комментатора. «Ведь сегодня у нас знаменательный день, единственный и неповторимый. Мы думали, что турнир Пятибашен завершился вчера, но повелители нашего прекрасного города преподнесли всем сюрприз. Вы рады?» «Да!» — горянули зрители на трибунах. «И еще вам не радоваться, ведь сегодня похвально событие, которое впервые произойдет за историю турнира, и больше никогда не повторится. В ахерас, демон Черных Песков, чемпион турнира, потребовал исполнения желания всех выживших гладиаторов. Исполнить подобное несложно, но недопустимо по правилам турнира». «Однако...» — комментатор замолчал, заставив толпу загудеть от нетерпения. «Однако...» — в их вызов одному из повелителей нашего города. «Сумасшествие? Еще какое! Но демоны безумные, они всегда действуют вопреки здравому рассудку». Вновь мучительная пауза. Господин Аргал Манцул, владыка Северной башни, принял вызов. Если Вахирас победит, то его желания, а точнее желания всех выживших гладиаторов, будут исполнены. Зрители радостно взревели. Вахирас уже на арене. Ждем только господина Аргала. Задрал уже со своей болтовней. Мне тут на песочке под парящим солнышком опять жарится. Невзирая на раннее утро, на арене все равнодушно. Ну, скорее бы все закончилось. Но оргал все оттягивает момент, заставляет нервничать. Фух, спокойней, Шаин, спокойней. Бесильная злоба мне все равно, не помощник. Внимание прозвучало в голове оповещение. Ну, что теперь? Все ограничения печати предназначения сняты. Ух! По телу прошла волна тепла, а затем... Меня будто в наполненные силой озеро швырнули, которое против воли я стал впитывать, как бездонная губка. Пальцы растопырились, скрючились в судороге, мышцы напряглись и додрожали. Внимание! Сила привязанных существ увеличена до максимума. Способности перевязка, увядание, поток лезвий, пожирание, поглощение, ветер тьмы, клинок смерти, усиленный до максимума. Открытый и повышенный до максимума способности симбиоза, двойной симбиоз тройной симбиоз спираль тьмы, черная бездна. Внимание! Способность черной бездна опасна как для противника, так и для вас. Использовать на свой страх и риск. Меня отпустило. Я бессильно рухнул, на четвереньки тяжело дыша. С подбородка и носа на песок упали капли пота. — Что случилось с Охиразом? — вскричал комментатор. — Неужели сдается раньше времени? Зрители расхохотались. — Ну, спасибо, Торгин, удружила. Почему нельзя было все сделать без этих потрясений? Скрипнув зубами, я с трудом выпрямился. Несмотря на то, что тело распирало от силы, стоять, даже дышать оказалось трудно. Колени тряслись и норовили подкоситься. Руки дрожали, голову раскалывало от нующей боли. — Тише, тише, сейчас все пройдет. Просто за все нужно платить. Ничего удивительного в том, что мне хреново, ибо неподготовленному телу открыли доступ к силе. Боли нет! Боли нет! И она действительно начала отступать. Аргал появился на арене, мигом заставив меня отмахнуться от судороги в мышцах и ломоты в костях. Я почувствовал злобный взгляд едара исходящий с противоположной стороны ресталища еще до того, как запил комментатор. «Вот и владыка северной башни, один из пяти правительства города тысячи граней, господин Аргал Монсцул!» Зрители радостно закричали, со всех сторон зазвучали аплодисменты. Народ ликовал увидеть вживую Ядаровск, практически невозможно из-за того, что они покидают свои башни только в крайнем случае, как сейчас. А тут один из пяти владых не только предстал при дочи простых смертных, но и будет их развлекать, сражаясь на арене против чемпиона турнира. Над песком возникла состоящая из каменных блоков гигантская панель и плавно опустилась на пол Ближайший ко мне блок примерно на 10 на 10 метров. В отличие от обычных шахмат, доска для горсахта состоит из 11 горизонталей и вертикалей. Получается, размер игрового поля равен 110 на 110. При диаметре арены на глаз в 400 метров оно легко уместилось на листалище. Блоки делились на три цветовые зоны – Первые три горизонтали с моей стороны разделены на темно-синие и светло-голубые квадраты. Следующие пять – темные и светло-зеленые. Последние три – ближние к Аргалу, оранжевые и бежевые. На зеленой зоне имелось 13 блоков, сияющих красным светом. Пять примыкали к синей зоне, другие пять к оранжевой. Еще три симметрично расположились на центральной горизонтали с интервалом три блока. Игровое поле повернуто ко мне синей зоной. Это значит, что за меня уже все решили. Буду играть черными. Я в данном случае управлять миниатюрной демонической армией. Аргал уже в подчинении достанутся ангелы. Ну, собственно, я не против такого расклада. Уже играл против гин за демонов перебил все ее фигуры, и по обычным законам шахмат она должна была потерпеть поражение. Но проиграл именно я. В Горсакте действуют иные законы. Пока мои демоны выкашивали вражескую армию, сами при этом тоже погибая, ключевая и сильнейшая фигура у ангелов Ядар стояла в тылу, и, как подобает всякому Ядару, питалась волей умирающих подчиненных, наращивая собственный мощь. Ее и выплеснула на остатки моего темного воинства. Даже Шэду, демонический лорд, по силе сопоставимый с Ядаром, ничего поделать с этим не смог. Помимо всего прочего, все три зоны игрового поля разделены на темные и светлые клетки. Демоны сильнее на темных, а ангелы, соответственно, на светлых. В игре с полным погружением блоки гораздо больше, чем клетки в миниатюрном гарсарте, где на каждой размещается одна фигура. В данном случае это становится тактическим преимуществом или недостатком, ну, в зависимости от того, кто кого перетянет. Демоны ангелов на темное поле или наоборот. Красные поля — В зеленой зоне — усилители. Занявшая ее фигура временно обездвиживается, но при этом увеличивается мощь юнита. У бойцов ближнего боя — выносливость и телосложение. Стрелки и маги после усиления могут стрелять и метать заклинания на большие расстояния. Кавалерия получает прирост к скорости и броне. Хотя, с учетом того, что всадники будут временно обездвижены, Нельзя утверждать, будет ли подобное усиление преимуществом. Авиация, гонзиры, крылоты змеи у демонов и карганы, птицы света у ангелов обретают бонус к маневренности. Ну и главная фигура усиливается по всем параметрам. На игровом поле возникли фигуры, и тут я немного прибалдел. Если в настольной версии Гарсахта Я получаю в подчинении трех демонов-воинов, вооруженных топорами, и такое же количество всадников на ящерах, плюс двух демонических магов, и столько же гонзиров до да, арбалетчиков, то тут юнитов каждого класса в три раза больше. Главной фигуры Шеду, конечно же, нет. Ее место должен занять я. «Просим поединщиков зайти на игровое поле!» — прогремел голос комментатора. Выдохнув, я зашагал вперед. Прошествов по рыжему песку, поднял ногу до темно-синего блока, как над ступенькой, и каблук сапога стукнул по камню. Стоило оказаться на игровом поле, как вся моя демоническая армия ожила. Двойные взрывели, Отсалютовав топорами, ящеры зашипели, встав на дыбы, и всадники подняли над головами алибарды. Взмахнув перепончатыми крыльями, ганзиры взвелись в небо. Маги ударили по каменному полу кончиками посохов. Черные сферы набалдашников полыхнули темным пламенем. Горцог это пошаговая стратегия в которой ходы следуют непрерывно один за другим. Для чего возникает ощущение, что действие происходит в реальном времени. В течение всей партии игрок получает возможность многопотокового мышления. Иначе невозможно при мгновенно меняющемся рисунке боя одновременно управлять армией, планировать стратегию, следить за вражеским войском и реагировать на его действия но вот и сейчас в голове легкость и ясность. Беспокойство растворилось, уступив вместо холодному, расчетливому рассудку. Мыслить сейчас сразу о нескольких вещах где не составит труда. Но, как и предупреждал в свое время Вахерас, не стоит распылять внимание без надобности, тем более, если оно распыляется на вещи неважные. Игрок... Должен полностью сосредоточиться на предстоящей партии, а мне и подавно. Следует это сделать, ибо на кону жизнь. Одним из потоков мышления я воспарил над игровой доской. Теперь не нужно выглядывать из-за спин широкопречих воинов, чтобы рассмотреть действия противника. Наргал перешел в наступление, выдвинув вперед щитоносцев. Его карганы устремились к моей армии, окутанной защитной аурой. Ее сколдовали волшебники врага. Если мои демонические маги специализируются на разрушительных атаках и проклятиях, то, ангельски, на защитных заклинаниях и исцелении. — Всем стоять на месте! — приказал я, увидев, как мои воины попытались атаковать. — Вот тебе еще одно отличие! В настольном Гарсахте фигуры и шагу не ступят без команды игрока. Благодаря памяти Хавизара я теперь знаю все нюансы Гарсахта. Опыт и воспоминания бывшего Ядара до сих пор держу в голове заблокированными, выуживая оттуда крупицами, по мере необходимости лишь самое важное. Если открыть полный доступ к памяти меня так захлестнет, что потеряю себя. Уже переживал подобное потрясение. Еле выбрался из болота. Но и мог, да и я, как личность, к такому еще не готовы. Карганы достигли синей зоны и ринулись вниз. Моя ладонь уже направлена на врага. Сейчас встретим гостей. Спирали тьмы. С кончиков пальцев вверх ударили черные, скручивающиеся струи. Стоило им свиться вокруг птиц, как я рванул магию к себе. Будто паук потянул за паутину. Струи мгновенно уплотнились, превратившись в черные жгуты. Шесть пеленатых карганов камнями рухнули на игровое поле, так и не долетев до врага. «Стоять — Стоять! — скомандовал я, так как демоны порвались броситься, к обездвиженной добыче. Тут и кроется главная хитрость и сложность игры в Гарсахт. Ядару нужно пожертвовать всеми фигурами, чтобы напитаться их болью да воспользоваться святостью. Все клетки игрового поля становятся белыми, и по врагу жахат испепеляющий свет. Шеду, наоборот, нужно как можно дольше хранить свой демонов, Чем больше их остается в живых, тем быстрее накапливается сила для атаки проклятия мрака. Все происходит с точностью до наоборот. Доска становится черной, и врагов поглощает тьма. И именно поэтому таргин говорила, что играть за демонов сложнее. В партии против нее я обо всех этих нюансах не видел, ну и в ином случае не победил бы. И все-таки знание — это сила. Наргалу нужно бросить своих в атаку так, чтобы демоны покрошили противника. В мясорубке часть моего войска неизбежно падет, и это оттянет время зарядки проклятия мрака. То есть я, по-любому, окажусь в проигрыше. Но привязка. Укутавшие каргана спирали тьмы впитались в их тела, окрасив белоснежные перья в черный цвет. Птицы взмахнули крыльями, взмыли в небо и закружили над моей армией. Теперь уроженские караганы стали падшими и подчиняются мне. Эргал не получил от них ни грана энергии боли, а моя армия увеличилась, что автоматически сократило время зарядки проклятия. «Ну что, Гал, попытаешься снова?» А часы тотикают я не удержался от язвительной ухмылки и что же ты предпримешь теперь тебе в любом случае нужна смерть карганов чтобы вытянуть из них энергию боли да я же не дурак и не стану травть их в атаку да и демонов придержу настолько насколько это будет возможно сейчас время работает на меня «Будь ты прохаль взорвалась мысль в голове Аргала, когда темная магия спеленала и перетянула Карганов на сторону врага. Противник и не поддался уловке. Кулаки Ядара затряслись от обуявшей разум злобой ненависти. Поверитель Северной башни приказал щитоносцам отступить, пока враг и их не перетянул на свою сторону. Как только рыцари вернулись, Ядар поднял руку. Над армии ангелов засияло миниатюрное солнце. — Ты проиграешь, Хави, так или иначе. — Твою мать, что за слепящий свет? Я прикрывал предплечьем глаза, щурился и кое-как пытался разглядеть Оргалово войско, слитным строем двинувшись на нас. Моих демонов сияние раздражало. Они рычали, пятились. Порядок разваливался прямо на глазах. Арбалетчики с магами не выдержали, принялись стрелять противника. Зачарованные тьмой болты и сгустки черного пламени ударили в строй щитоносцев, за которыми укрылась частная ангельская армия, но даже, продолжая обстрел, пробить его не смогли. Светлые маги поддерживали эфирный барьер перед флангом. Алязг доспехов и стройный гул, окованный к сталью сапог, становился громче, а сияние с каждым мигом слепило и обжигалось все сильнее. Еще немного, и мои демоны обезумев ринуться кромсать врага, надо что-то делать». Есть еще одна особенность Гарсахта, о которой я тебе не рассказала. Стратегии и тактика хороши, однако исход игры решает сила воли. Пронеслись в голове слова торгин «Воля! Сколь моя сильнее, чем у Аргала!» «Соберитесь!» — заорал я, поднимая руки над головой, одновременно потянувшись аурой за изнанку эфира. «Вы демоны или жалкое насекомые Испугавшийся света. Ветер тьмы, спираль тьмы. От во все стороны заструилась И закружилась клубящаяся тьма, А затем черным сверчем устремилась в небо. «Фахиса, Садара, помогите мне!» «Да, господин!» Ласково пропели демоницы, И я почувствовал, Как их невидимые руки коснулись моих. Тьма разомкнула веки, Распахнула зубастую пасть, исторгнув в реальность черное солнце. Над моим войском тут же сгустился мрак, и глаза демонов загорелись яростым огнем. Ни один луч света так и не смог пробиться к нам, словно их блокировал невидимый барьер. Но это ненадолго. Светило изнанка эфира противоречит всем законам обычной реальности, и существовать тут не может». Только до тех пор, пока есть подпитка. Только бы протянуть до полной зарядки проклятие мрака. Ангельское войско замерло, пройдя лишь половину пути до цели. Нет, невозможно. Как? На скулах Аргала заиграли желваки. Этот идиот, наплевав на законы мироздания, затянул часть изданки эфира в реальность. Проигнорировал божественный барьер, созданный для сдерживания демонов. Совсем спятил. Если так продолжится, то в защите образуется такая дыра, что в Дархасан с легкостью проникнут демонические генералы, которые тут натворят дел». «Что ж, теперь понятно, как Вахерас раз за разом прорывался сквозь магическую преграду города. Хави! Проклятый Хави! Надо остановить этого сумасшедшего!» «Только поглядите, поглядите!» — визжал комментатор. «Какое немыслимое противостояние свету и тьмы открылось нашим глазам!» Зрители на трибунах восторженно выкрикивали имя господина Аргала Мансула в поддержку силам добра в борьбе против зла. Но, схлестнувшиеся на арене, поединщики не слышали, Ни комментатора, ни народ. Полное погружение в игру Отрезало гладиатора и ядара от всего лишнего, Что могло этой самой игре помешать. Сиявши над ангельской армией белое солнце, Напирало, пыталось прорвать невидимую завесу, Развеять тьму и сжечь ярким светом Ненавистных демонов, но все было тщетно. Черное солнце, словно оно смехалось Над потугами сил света, пульсировало сердцем неведомого чудовища, время от времени выпускав в сторону ангельского войска щупальца протуберанцев. Но и они, стоило прорваться за темный барьер на испепирающий свет, и стаивали с бессильным шипением точно злобные змеи. — Смотрите, — ярился комментатор, — ибо больше нигде никогда такого не увидите, — «Сколько не сопротивляйся, Оргал, все бесполезно. Еще немного и победа будет за мной». Как ни странно, но больше не требовалось подпитывать черное солнце. Окруженное рваной каймой межмирового разрыва, оно держалось само. Так даже лучше. «Склоним чашу весов в мою сторону». Я протянул руки к белому солнцу. «Посмотрим». Сколь сильнее я стал после снятия ограничений. Перед ладонями завихрилась тьма, постепенно увеличиваясь в размерах. Чувствую, что сейчас мне достаточно и пары мгновений, чтобы воспользоваться клинком смерти. А раньше приходилось сосредотачиваться секунд десять. Да и то, после подобного заклинания, я часто терял сознание. Столь опустошительна эта способность. Но теперь... Когда меня распирает от бурлящей внутри силы, можно не сдерживаться. Вихр тьмы вся рос и рос, уже перевалив два метра в диаметре. «Клинок смерти!» — прокричал я. Черная лес ринулась к цели с яростым визгом с поров пространства темным росчерком «Нет! Безумец! Безумец!» Поддерживаемая его собственными силами, белое солнце вспучилось, забурлило и брызнуло во все стороны искрами, рассив ангельскую армию черным дождем. Капли падали на доспехи, и те быстро ржавели, осыпаясь бурой пылью. Они попадали на плоть, разъедая ее, заставляя светло войско корчиться от боли, боли которой напитывался ядар, но... Аргал уже видел, как из клыка свозива тьмы к нему тянулся океан хаоса. Звал, манил, суля невиданной доселе мощи власть. «Безумец — Безумец! — прошептал Аргал, завороженно вглядываясь в глубины черного солнца. — Вот и все, гал моя взяла. — Я никогда не хотел тебе отомстить. Это желание Вахираза. Даже несмотря на то, что ты причастен ко всему произошедшему со мной, я не испытываю к тебе ненависти, но ты встал на моем пути. — Проколятье мрака! Игровое поле мгновенно окрасилось в черный цвет. — Надо же! — я не потерял ни одной фигуры пришла мысль мгновение пол после того как ударила абсолютная тьма лошадиные ржание крики светлых рыцарей белых лучников и магов слились в какофоне боли а затем все стихло победа мрак стал рассеиваться постепенно пропуская солнечный свет но Одинокая фигура стоит на ослепительно-белом квадрате и сама тоже излучает обжигающее сияние. аркал выжил. Даже после удара абсолютной тьмой исход игры решает сила воли. Вновь прозвучали в голове слова торгин «Неужели... Неужели он столь сильнее меня? Почему?» «Сдохни, Хави!» Заролгал, заставив меня отступить на шаг. Я буквально ощутил исходящую от него ненависть. И тут игровое поле окрасилось белый цвет. Я зажмурился. Наполыхнувший свет слепил даже сквозь веки. Закрыл лицо руками, но и это не помогло. Кожу нестерпимо обжигал, заставляя кричать. И вместе со мной рычала и шипела от боли демоническое войско сгорающая в сиянии святости. «Сдохни, Хави! Сдохни!» — хрипел от злости, окутанный яростным светом Ядар. «Сдохни!» Святость выжгла все. Демонов, перетянутых на их сторону карганов, Даже черное солнце. Оно исчезло посредним, в агонии пытаясь продержаться в реальности еще одно мгновение, чтобы закрепиться, удержаться, начать поглощать этот мир. А затем заросла и прореха в ограждающем Дархасан-барьере. Аргалу даже почудилось, что хаос разочарованно завыл, когда разрыв между мирами исчез. «Я смог, уничтожил демона». «Освободился от ошибки прошлого!» — прошептал Ядар и замолк, с расширяющимися от удивления глазами, смотря на выжившего противника, преклонившего колено на единственном черном квадрате. Врага покрывал уродливый демонический доспех, от его тела исходил пар. «Нет, это невозможно!» Сорвался на крик поверитель северной башни, добывались сжимая кулаки. хавий Почему ты просто не сдохнешь?» Противник поднял на Ядара горящий огнем взгляд. Аргал взглотнул, подступивший к гору луком. «Потому что я все еще не сдержал слова, Гал. Мне рано умирать!» За спиной демонического лорда, Распахнулись черные орлины крылья, и враг с невероятной скоростью ринулся к цели. Хави, почему ты просто не сдохнешь? Я посмотрел на Ядара полным злости взглядом, стараясь сквозь закрывавшее мое лицо демоническую маску, вселить страх в сердце врага. Потому что я все еще не сдержал слова «гал». Мне рано умирать. Найрин, симбиоз Да, господин. Падшая ханира слилась со мной в единое целое. Мышцы на спине вздулись, и я почувствовал, как кожу разорвали распахнувшиеся крылья каргана. Никакой боли. Наоборот, приятно. Словно новообретенные птичьи паруса всегда были внутри меня, как родные. Толчок ногами, взмах крыльев я устремился к цели быстрее ветра. Глаза противника распахнуты, в них смесь удивлений и страха. — Приготовь зубы, гол! — прорычал я, впечатывая покрытый демонической броней кулак в челюсть Ядара. С диким криком более аргал отлетел, кубарем прокатившись по игровому полю метров на пятнадцать. — Да как ты смеешь, Хави! — взревел Ядар, поднимаясь на ноги. Его тело принялось обрастать ангельской броней. «Убью! Прикончу! Уничтожу!» — садил сквозь зубы Аргал. Удар демона вышиб из тела первобытный страх, и на его место пришел гнев. «Уничтожу!» Облаченный в сияющей доспехи ядар кинулся на противника. В руках повелителя северной башни вспыхнули белым огнем хищные сабли. «Порвлю он на мелкие кусочки!» На посыпался город ударов. Клинки мелькали так быстро, что оставляли в пространстве белые рощерки. Не успевал исчезнуть один, как тут же возникал второй, третий, следующий. Но и противник не уступал в скорости, каким-то образом умудряясь уклоняться от смертоносных лезвий. «Я прикончу тебя, Хави!» — рычал Аргал, все наращивая и наращивая темп. «Попробуй!» Не отставал соперник. «Сдохни! Сдохни, наконец!» Наргал перешагнул игровые ограничения, вспыхнув белым светом, и на демона обрушилась тяжесть заклинания, увеличивающего гравитацию. Враг упал на колени, затем и вовсе опустился на четвереньки будто невидимая долань прижала его к полу, вжигнула с сияющей дугой. И одно из черных крыльев твари срезалось почти в основание, развевшись в облаке тьмы. Демон закричал от боли Аргал ударил ногой под ребра, заставив перевернуться, упасть со спину. «Вот и все, Хави!» Бронированный сапог Ядара опустился на грудь противника. Сияющая сабля замерла над его горлом. «Ты мне не ровня, и никогда не будешь. Умри!» Лезвие устремилось вниз, но острие замерло в сантиметры от плоти врага, демон вцепился в саблю рукой. — Еще не все, гал! — прохрипел ненавистный враг. — Черная бездна! Скрытые за забралом шлема глаза Ядара расширились от ужаса. Средь бела дня арена наполнилась мраком, будто свинцовые тучи с сплошным покровом закрыли небо, готовясь разразиться грозой. Зрители на трибунах озирались, не понимая, чего ждать дальше. Комментатор молчал, супротив обычного, и это посеяло средь толпы первые семена страха. А потом над Колизеем завихрилась гигантская черная спираль. Часть людей завороженно глядели на разворачивающиеся в небе магию тьмы высшего порядка. Но многие в ужасе повскакивали с мест и ринулись к выходам. Началась сдавка, крики и плач слились в единый панический гвалт. Тем временем вихр тьмы полностью накрыл арену, его середина расширилась, словно открывая портал в бездну, и тут грянул взрыв. Земля под ногами людей вздрогнула. Звук ударил по ушам, проигнорировав все защитные барьеры Колизея, заставив зрителей упасть. Только высокопоставленные лица, богатые торговцы, менялы, верховные священнослужители храмов света, высшие знатии, назначенные ядарами на местнике Дархасана, наблюдавшие за поединком с балкончиков, не пострадали. Их всех оберегали сильнейшей магией Табиира, Ордена Стихий. Зрители этих самых балкончиков и увидели, как из вихря темы ударил черный луч, за которым последовал взрыв. В течение шести ударов сердца столб черной магии истончился и развелся в воздухе, затем растворилась и клубящаяся спираль, позволив лучам солнца вновь осветить уже искореженную арену. Боль. Такой адской боли я еще не испытывал. По сравнению с этим, даже ритуал предназначение кажется сущим пустяком. А когда-то мне думалось, что ничего больнее мне испытать не придется. Черная бездна жахнула страшно. Впечатление такое, что я лежал в подвале какой-нибудь высотки» издание обрушилось на меня всей массой после подрыва несущей конструкции. Не будь я в демонической броне, то ничего бы от меня не осталось. Ощущение, словно у меня все кости переломаны. К счастью, все это лишь ощущение. Иначе я не мог бы по-прежнему сдерживать саблю Аргала, мертвой хваткой вцепившись в клинок обеими руками, наплевав на тупую... Но еще, ебаль! Честно признаться, ты меня напугал, Хави! Аргал усмехнулся, сквозь забрал ангельского шлема, все так же давя на рукоять цабли. И будь ты тем же Хавизаром, каким я тебя помню, я бы точно не выдержал такого удара. К счастью, ты всего лишь тень от себя прежнего. Ни на что не способная жалкая тень. оргал надавил на рукоять сильнее. Клинок поддался, скользнув ниже к горлу врага. — А теперь ты умирешь. Прощай, Хави!